Глава в о с е м н а д ц а т а В последнее время Надежда Васильевна часто бывала у Лиховских. Привалов встречался с ней там, когда в свободное от занятий время с Лиховским заходил на половину Зоси. Там собиралось шумное молодое общество, в которому примкнул и дядюшка Оскар Филиппович, необыкновенно смешно рассказывавший самые невинные анекдоты. «Мы вас все будем называть дядюшкой, — Оскар Филиппович, — г о в о р и л Зося. — И отлично, — соглашался дядюшка, — я буду очень любить такую племянницу, как вы. Дядюшка в качестве любезника старой школы почтительно целовал каждый раз руку Зосе и забавно шаркал ножкой. Половодов служил коноводом и был неистощим в изобретении маленьких летних удовольствий. то устраивал ночное катание на лодках по узловке, то маленький пикник куда-нибудь в окрестности, то иллюминовал старый Приваловский сад, то садился за рояль и начинал играть вальсы Штрауса, под которые кружилась молодежь в высоких залах Приваловского дома. Виктор Васильевич был правой рукой Половодова и слушался как собака каждого его движения. Особенно смешил всех дядюшка, который боялся лошадей и воды и так забавно танцевал вальс в два па, как его танцуют только старики. Это шумное веселье было неожиданно прервано появлением нового лица. Однажды, когда Привалов занимался с Лиховским в его кабинете, старик, быстро сдвинув очки на лоб, проговорил. — Вы видели Лоскутова? — Максима Лоскутова. — Нет. — Ну, так вы, батенька, ничего не видали. — Это уникус, редкий экземпляр в своем роде. Да — Да-да. Наш доктор отыскал его. — Замечательная голова, философ, ученый, поэт, все, что хотите. Черт его знает, чего он только не учил и чего не знает. В высшей степени талантливая натура. Я очень благодарен доктору за этот подарок. Привалов рассмеялся. Чего вы смеетесь, конечно, подарок, а то как же? Мы, сидя в узле, совсем заплесневели. А тут вдруг является совершенно свежий человек, с громадной р у д и ц и е й с оригинальным складом ума, с замечательным даром слова. Вы только послушайте, как Лоскутов говорит. Лиховский сделал кислое лицо и как-то по-жидовски расставил руки. Для нас этот Лоскутов просто находка. Продолжал развивать свою мысль Лиховской. Наши барышни, если разобрать хорошенько, в сущности людей никаких не видали. А тут смотри, учись и стыдись за свою глупость. Хе-хе, посмотрели бы вы, как они притихнут, когда л о с к у т о в бывает здесь. Тише воды ниже травы. И понятно, какие-нибудь провинциальные курочки, этакие цыплятки, и вдруг настоящий орел. — Да вы только посмотрите на него! Настоящая Азия! Фаталист и немного мистик! — Вы так много насказали про Лоскутова, Игнатий Львович, что я даже немного начинаю бояться его, — пошутил Привалов. — Я сам его боюсь. — Да. Старик поднялся со своего кресла, на цыпочках подбежал притворить двери кабинета, еще раз огляделся кругом, и, наклонившись к самому уху Привалова, шепотом говорил, «Лускутов был в чем-то замешан. Понимаете, замешан в одной старой, но довольно громкой истории. Да, был в административной ссылке, потом объехал всю Россию и теперь гостит у нас. Он открыл свой прииск на Урале и работает довольно счастливо». О, если бы такой человек только захотел разбогатеть, ему это решительно ничего не стоит. А сам по себе кто такой этот Лоскутов? Да бог его знает. Он, кажется, служил в военной службе раньше. Я иногда, право, боюсь за моих девочек. Молодо, з е л ь н о как раз и головка закружится, только доктор все успокаивает. Доктор прав. Самая страшная опасность та, которая подкрадывается к вам темной ночью, т и ш к о м А тут все и все налицо. Девочкам во всяком случае хороший урок. Как вы думаете?» Не дождавшись ответа Привалова, Лиховский вдруг громко захохотал и даже, схватившись за живот руками, забегал, как сумасшедший по кабинету. Привалов так привык к выходкам этого странного человека, что даже не обиделся за такой странный оборот разговора. Задыхаясь от смеха, Лиховский несколько раз раскрывал рот, чтобы что-то сказать и объяснить Привалову, но только махал безнадежно руками и опять начинал хохотать. На его лбу очки так и прыгали, на висках вспухли толстые синие жилы, и из глаз катились слезы. Только приступ удушливого кашля остановил этот гомерический смех, и Лиховский мало-помалу успокоился. — Сергей Александрович, извините меня, — заливался старик, вытирая глаза платком. — Вы только представьте себе картину. Ох, з а д о х с а Вы представьте себе, половодов, ведь вы знаете, что за человек половодов, делец в нынешнем вкусе и бон-виван по преимуществу. И вдруг он встречается с Лоскутовым. Ничего подобного в жизни своей не встречал. Все равно, что свести волка с собакой, так и л о с к у т о в а с Половодовым. Александр Павлович, бедняжка, совсем утратил все свои достоинства и снизошел до последней степени унижения. Начал сердиться на Лоскутова. Зато, видите ли, что тот в тысячу раз умнее его. А у девочек так глазки разгорелись. Ведь поняли, в чем дело, без слов поняли. Это, батенька, целая школа. Один такой урок на целую жизнь хватит, да. И представьте себе, этот самый Александр Павлович, милый обязательный человек во всех отношениях, глубоко убежден, что Лоскутов — жалкий авантюрист, как сказочная ворона, щеголяющая в павлиньих перьях. А Лоскутов давно живет на Урале? т а да как вам сказать, год, может быть, полтора, и никак не больше. — Да пойдемте, вас сейчас познакомлю с Лоскутовым, — предлагал Лиховский. — Он сидит у Зоси. Привалов испытал некоторые волнения, когда они входили в гостиную Зоси. Оттуда доносились громкие голоса. Лиховский бежал трусцой и несколько раз с б и л свой кок на голове. Когда они вошли в гостиную, Привалов первую минуту не заметил, кого искал глазами. На синем атласном диване с тяжелыми шелковыми кистями сидела Зося. Рядом с ней, на таком же атласном стуле, со с т е г а н о й квадратами спинкой, помещалась Надежда Васильевна. Доктор ходил по комнате с сигарой в зубах, заложив свои большие руки за спину. На столе перед диваном в беспорядке стояли чашки с простывшим недопитым кофе, и лежала раскрытая книга. «Максим Лоскутов», — проговорил Лиховской с особенной крикливой ноткой в голосе. Из низкого голубого кресла поднялся среднего роста господин и протянул Привалову руку. Это и был Максим Лоскутов. На вид ему можно было дать лет тридцать пять. Узкое бледное лицо с небольшой тощей бородкой было слегка тронуто оспой. Густые сросшиеся брови и немного вздернутый нос делали его положительно некрасивым. Только большой белый лоб, прикрытый спутанными мягкими темными волосами, да усталый точно надломленный взгляд больших глаз с приподнятыми внешними углами, придавали этому лицу характерный отпечаток. Такие лица не забываются. Небольшая, но плотная фигура Лоскутова с медленными усталыми движениями обличала большую силу и живучесть. Короткая кисть мускулистой руки отвечала п р и в а л о в о крепким п о ж а т и я м а светло-карие глаза, того особенного цвета, какой бывает только у южан, остановились на нем долгим внимательным взглядом. Темная визитка Лоскутова, покрытая кое-где пылью и пухом, и смятая сорочка свидетельствовали о вкусах своего хозяина, который, очевидно, не переменил костюмы с дороги. — Ну, я не буду вам мешать, — торопливо заговорил Лиховский. — У меня безнадел. В гостиной воцарилось на минуту принужденное тяжелое молчание. Привалов чувствовал себя лишним в этом интимном кружке и напряженно молчал. — Хотите кофе? — предлагала Лиховская. Привалов отказался. — Я просил бы вас продолжать ваш прежний разговор, — заметил он, — если только я не мешаю. — Нет, зачем же мешать? — ответил за них Лоскутов.